Глава 17. Недалекое прошлое. Казино 777. Эльдорадо и Вулкан. Кробогном очень впечатлился игрой в кости с мокошками и с головой погрузился в увлекательный мир азартных развлечений. Кости, карты, рулетка. Вот здесь-то он и узнал, что такое казино. Но перед ним встала проблема. Как играть? Великан-хозяин-друг, очень занятой человек, точно не согласится тратить дни на напролет за игральным столом. Выбор крабогнома пал на жителей северных гребешков. Они до сих пор относились к нему с трепетом и считали своим покровителем и благодетелем. Их уговаривать долго не придется. Достаточно будет разок пригрозить, что в следующий раз никого не спасет от волков и заберет трактор и комбайн. Так что Крабогном созвал деревенское собрание, на котором изложил свой план — обчистить все краснодарские казино. Жители северных гребешков озадаченно согласились. Долгие годы они были буквально отрезаны от большого города и плохо понимали, что вообще такое это загадочное казино. Конечно, кто-то из них когда-то слышал, что, кажется, в казино играют в карты, но в остальном... Они не осознавали, насколько опасной затеей может стать авантюра Крабогнома. А тот, между прочим, выяснил, что всего в Краснодаре казино было три штуки. 777, Эльдорадо и Вулкан. Он тайком посетил каждое из них, приценился ко всем играм и остановился на рулетке и покере. В них мухлевать было легче всего. Первым вызвался покорять казино боцман. И одним прекрасным вечером они с крабогномом направились в Краснодар, только вот их поездка закончилась ничем. Боцман оделся в свой привычный наряд, потертые брюки, на левой штанине которых темнело пятно от вина, бежевую рубашку. Все бы ничего, но когда-то она была белой и приплюснутую неряшливую шляпу. Охранник на входе в казино Эльдорадо с презрением окинул его взглядом, схватил за шкирку и спустил с лестницы. «Да члежка для бродяг прямо и направо!» Ядкар смелся, он и вернулся на свой пост. Крабогном, конечно, подкинул ему дохлую крысу в карман, но вечер был безнадежно испорчен. «И что я так плохо выгляжу?» — сокрушался Боцман. Крабогном еле-еле успокоил его и дополнил свой план. Сперва Боцмана следовало принарядить и отправить в парикмахерскую. «Сказано, сделано». На следующий день Боцман фигалял модным андеркатом, а все женщины северных гребешков с восторгом смотрели ему вслед. Дорогущий костюм идеально на нем сидел, скрывая пивной живот и подчеркивая ширину плеч. Охранник на входе в Альдорадо его не узнал и даже с почтением поклонился. Боцман сразу же поспешил к кассе, обменял деньги на фишки и потопал к рулетке. Трабогном сидел на его плече и нашептывал, что ему делать. «Шестерка!» — прокричал Боцман, поставил высокую стопку фишек на черный квадрат с цифрой шесть и бухнулся на стол рядом с расфуфыренной женщиной в дорогущих мехах. Задаченно на нее посмотрел и спросил. «Вам не жарко? Там есть гардероб. Вы, если что, не стесняйтесь, я подержу для вас мест». «Обойдусь», — высокомерно фыркнула дамочка и сделала свою ставку. Крупье запустил рулетку. Игроки и зрители затаили дыхание. Крабогном внимательно следил за шариком и тормозил или ускорял его, где нужно. «Секунда, вторая, шесть черная», — объявил Крупье и передвинул все фишки к Боцману. Собственно, так и продолжилось дальше. Боцман делал ставки, и они всегда выигрывали. Через восемь круток дамочка в мехах переставила стул поближе к боцману, вальяжно положила руку ему на плечи и выставила вперед глубокое декольте. Вокруг стола образовалась толпа из любопытных зевак, которые восторженно аплодировали на каждую ставку. Скоро за внимание боцмана начали бороться другие женщины. Все разодетые, надушенные, красивые. Мужчины стояли в сторонке и завистливо на него пялились. Боцман был счастлив. Правда, недолго. Когда гора фишек почти полностью закрыла рулетку, к нему подошли охранники и очень вежливо попросили пройти на выход. «Лудно, лудно!» — кивнул Боцман, достал из-за пазухи мешок из-под картошки и начал сгребать в него фишки. Посетители казино наблюдали за ним с недоумением. Очень уж не вязалась истасканная мешковина с дорогим элегантным костюмом. Боцман не знал этикета, но очень не хотел ударить в грязь лицом, поэтому на прощание пожал всем руки. Охранник следил за этим действом с каменным лицом и, когда, наконец, Боцман закончил, отвел его в кабинет хозяина казино. Тот оказался высоким статным мужчиной с ледяными голубыми глазами. Он стоял у окна, опираясь на трость и смотрел в небо. «Значит, вот кто держит меня за дурака», — процедил он. «Как у вас вообще хватило мозгов так нагло заявиться в мое заведение и обокрасть меня под десятками камер?» «Я упруст играл!» — протянул ошарашенный боцман. Он ждал подсказки от крабогнома, но зловредный дух не ожидал, что его выведут на чистую воду, и тоже растерялся. Атмосфера в комнате стала тяжелой, напряженной. Боцман гулко сглотнул, прижал мешок с фишками к груди и пролепетал, оправдываясь. «Казино для того, чтобы играть. Ну, я и играл. Вот зачем вообще открывать казино, чтобы потом орать на честных людей? Казино же для того и открывать, чтобы играть». да мне говоришь? Мне?» — рявкнул хозяин казино. «Если хочешь дурить людей, то научись не полиция. Ты сделал 27 ставок. 27! И каждая выиграла». Да по теории вероятности такого просто не может быть. Уж кому как не мне об этом знать! Он наклонился вперед, опершись ладонями на стол и оскалился: Люди бегут к рулетке, чтобы проверить удачу. Ведь в рулетке все очень просто: 50 на 50. Красные или черные, четные или нечетные, никакого подвоха, у казино и посетителей равные шансы. Он рассмеялся. Только вот все почему-то забывают о зеро. «Мое заведение всегда выигрыше, всегда!» «Да я же выиграл!» Жалобно протянул Боцман. «Выиграл, да», — хмыкнул хозяин казино. «Но знаешь что, ты либо оставишь все фишки здесь, в моем кабинете, либо вынесешь, но в своей заднице. Подумай хорошо, что выберешь». Боцман испуганно отбросил мешок с фишками подальше, спрятал руки за спиной и протараторил. «Нет, нет, заберите себе!» «Точно? Уверен? Точно-точно!» Казин казино издевательски похлопал его по щеке и подал знак охраннику. Тот мгновенно сорвался с места, скрутил боцмана и вышвырнул его из кабинета. Промелькнули темные коридоры и крутая лестница. Шум игрального зала стремительно отдалялся, а боцман едва-едва успевал переставлять ноги, чтобы не грохнуться. Настолько быстро его тащил охранник. Хлопнула дверь, и Боцману зарядили смачного поджопника. Он скатился по крыльцу и растянулся на влажные тросы траве. Дверь закрылась. Неподалеку на булыжнике материализовался крабогном и вздохнул. «Первый блин, комом. Боцмана его слова не успокоили. Провал его сильно расстроил, и он пошел в кабак запивать горе. Правда, потом вспомнил, что завязал и в расстроенных чувствах ввязался в драку, за что попал в обезьянник. Крабогном махнул на него клешнё и вернулся в деревню. Он как-то не предусмотрел, что люди не любят проигрывать и терять свои деньги. Но он очень быстро учился на своих ошибках. Поэтому ровно через сутки в то же самое время в Эльдорадо пришел староста северных гребешков в дорогом костюме, что был вчера на Боцмане, и с таким же стильным андеркатом. В этот раз Крабогном знал меру. Для отвода глаз он даже иногда специально проигрывал, но к концу ночи староста Гребешков все равно стал счастливым владельцем 33 тысяч рублей. Охранники подозрительно на него косились, но не задержали, а в кассе ему спокойно обменяли фишки на деньги. Еще три вечера Крабогном проворачивал свою аферу, и не мог нарадоваться собственной гениальности. За четыре дня он в итоге заработал около двухсот тысяч рублей. Однако его счастье было коротким. Злобный владелец Альдорадо заподозрил неладное, пробил удачливых посетителей своего казино и выяснил, что все они жители северных гребешков. Его решение стало прецедентом. Впервые за всю историю Российской империи целая деревня отправилась в черный список казино. Об этом прослышали владельцы 777 и вулкана и последовали его примеру превентивно. Путь в Краснодарский казино был закрыт для крабогнома навсегда. Разве что, когда подрастет Рита. Но одна мысль не давала крабогному покоя. Как его вычислили? Он всегда накидывал на своих подельников маскировку, чтобы никто не смог отследить их путь до деревни.